Глава 3. Задание орков. Гильдии Гермес ничего не оставалось, кроме как посвятить всё своё время сохранению господства над своими новыми территориями. Учитывая возникавшие то тут, то там очаги восстаний в королевстве Коломор, им требовалось обеспечивать непрерывные поставки расходных материалов на линии соприкосновения с повстанцами, Также им следовало что-то придумать с теми деревнями, которые взбунтовались из-за чрезмерно высокой налоговой ставки. В гильдии Гермес хорошо знали, если восстание не заглушить на корню, то со временем ситуация может стать еще хуже, а потому ее лидеры подготовились и приняли контрмеры для всех возможных вариантов развития событий. Гильдия активно рассылала свои войска для стабилизации захваченных территорий и подавления мятежей. Бадырей, наблюдая за всем происходящим, обладал полным контролем над гильдией и неоспоримым авторитетом среди ее лидеров. Что же, пора начать то, что я так долго откладывал. Он решил посетить гильдию черных рыцарей, расположенную в столице королевства Хэйвен. В гильдии черных рыцарей всегда было людно. Сюда часто захаживали как члены гильдии Гермес, так и обычные простолюдины. Но когда возле ее входных дверей появился Бадырей со своей королевской гвардией, толпа притихла, словно стайка мышей перед котом. Король королевства Хэйвен, сильнейший человек на континенте, тот, кто обладал абсолютной властью и авторитетом – Бадырей. Люди как можно скорее пытались убраться с его пути, перейдя на другую сторону дороги. Сойдя внутрь, Бадырей подошел к конструкторам и произнес – Я пришёл, чтобы творить правосудие. Я хочу, чтобы все мои враги пали передо мной на колени. Стоявшие в зале игроки были попросту поражены. Это же... Это же задание на мастера его профессии. Бадыре решил бросить вызов и стать первым мастером, чёрным рыцарем. Один из инструкторов посмотрел на Бадырея и медленно ответил. Как рыцарь и король, жаждущие стать на истинный путь меча, для начала вы должны доказать, что достойны этой чести. Ходят слухи, что к Эваку приближается множество монстров. Отразите их нападение, после чего найдите старого ветерана по имени кол Он расскажет вам о путях черного рыцаря. Эвак была небольшой горной деревушкой, не попадающей под юрисдикцию ни одного из существующих королевств. И вот, его первым заданием стала защита этого поселения от полчищ голодных монстров. Это не должно быть особо тяжело. Рыцарь мог выбрать, на чем ему сосредоточить развитие своих профессиональных навыков – на копье либо на мече. Бадырей отдал предпочтение мечу – И сейчас его текущее значение владения мечом находилось на седьмом продвинутом уровне. Хоть он и был 480 уровня, обладая при этом самыми разрушительными навыками из всех существующих, простая охота уже не повышала его текущее значение основных навыков. Другими словами, его базовые навыки практически не росли, хотя, конечно же, По сравнению с другими людьми, его прогресс определенно нельзя было назвать медленным. А вот, к примеру, развитие мечей шло не по дням, а по часам, поскольку они сосредоточились исключительно на сражениях и оттачивании своих способностей. Вперед! И вот Бадырей вместе со своей королевской гвардией и целой армией из гильдии Гермес выдвинулся в сторону деревни эвок «Уничтожить деревню! ах р р, -р. -гра -гра. Съесть всех людишек! Отомстить за наших братьев!» В деревню направлялось более трех тысяч монстров. «Ага! Наконец! Мы все мертвы! Монстры съедят нас всех заживо!» Жители деревни были охвачены паникой. Учитывая огромную площадь Версальского континента, каждую секунду где-то происходили сражения с монстрами – Особо подвержены им были новые деревушки, и если королевство не посылало на помощь жителям никакого подкрепления, то это приводило к неизбежной смерти. Мы разберёмся с ними. Нет, это моё задание. Оставайтесь в деревне и защищайте её. Есть бадрей прибывший в деревню оставил в ней свою королевскую гвардию и армию, в результате чего горное поселение, носившее название Эвак, стало настоящей неприступной крепостью. Поклонники Бадырея и представители телестанций пребывали в неподдельном восхищении. Кроме того, в деревне стекалось и бесчисленное множество зрителей, желающих поглазеть на то, как Бадырей будет выполнять свой первый этап задания на мастера. Завидев противника, монстры атаковали его черной магией, и Бадырей обнажил свой меч. В этот самый момент к нему пришел шепот. Место кола найдено. В округе тайно работала группа разведчиков гильдии Гермес. Для того, чтобы максимально успешно завершить задание, ему следовало выполнить его одному – Однако он не преминул оставить под рукой группу королевских рыцарей, которых, в случае чего, всегда можно было мобилизовать на помощь. Информация о том, чтобы Дырей начал выполнять задания на мастера, достигла интернета и начала повсеместно распространяться. Пока Виит мирно исследовал пещеры и работал в Манавентурии, над керамикой и скульптурами на континенте произошло целое событие. Пламенная крепость орков. После того, как над ее вратами появилась скульптура великого вождя Барачи, многое изменилось. «Чви-чви! Уже темно! Пошли спасть! Чвик!» Мужчины и женщины-орки вернулись в свои палатки, а спустя какое-то время у них родились маленькие очаровательные дети-орки. Население пламенной крепости росло семимильными шагами. «Чвик!» «Я хочу стать таким же великим орком, как Парачи!» «Оказывается, люди не такие уже отвратительные!» «Чуи-чуи! Нам есть чему у них поучиться!» чуик Скульптуры – хорошая вещь!» «Чуиик! У нас их должно быть побольше!» Рождение молодых орков. Благодаря уникальным особенностям их расы, количество орков росло в геометрической прогрессии – Поскольку количество жителей крепкости увеличилось, город начал расширяться в южном направлении. Несмотря на то, что новые досели неизвестные им земли кишели монстрами, и в результате их освоения погибало много молодых орков, они продолжали продвигаться вперед, производя на свет все больше и больше своего потомства. На своем пути они находили золото и продовольствие – Помимо этого, орки заинтересовались и приобретением предметов культурного значения, особенно скульптур. Благодаря эффекту искусства, интеллект орков постепенно увеличивался, что положительно влияло даже на их коммерческую деятельность. «Семь глев за 30 золотых! Чвик! И два пояса за 25 золотых! Чви-чви! Устраивает? Чви! Тогда можете дать мне сверху еще 450 золотых!» Благодарю за то, что продаете их так дешево, чвик-чвик». Также орки продолжали вести активную торговлю и друг с другом. Жадные орки высчитывали цену своих товаров каким-то совершенно немыслимым образом. И она, как правило, превышала рыночную в несколько раз. Именно поэтому некоторые орки придерживались следующего правила. «Один предмет, один золотой». Вождь Бульчи тем временем провожал коренастых орков, несущих на плечах тяжелые мешки. «Прощайте, Чвик-Чвик! Чвик, чик чвик увидимся 150 тысяч орков попрощались со своими родными и близкими, покидая центральную площадь крепости. Они должны были отправиться на поиски новых поселений. «Идите к Коричи, Чвик-Чвик!» «А там будет теплая постель и вкусная еда, Чвик?» «Конечно, Чвик-Чвик!» «У коричи иначе и не может быть, чвик!» После того, как Виит преуспел в своем задании, количество доступных ему очков расположения стало хватать для того, чтобы командовать сразу 250 тысяч орков. А его отношения с орками и вовсе были на уровне братья. Хоть Виит и отказался от компенсации в виде полчища прожорливых орков, они сами решили прийти к нему. «А Ричи будет рад нас видеть! Чвик! Чви-чви, я хочу с ним встретиться как можно скорее!» С этими словами орки вышли из ворот пламенной крепости. Даже при учете того, что они могли взять с собой достаточно много продуктов питания, к моменту их прибытия в мору они наверняка серьезно голодают Охотясь вместе со своими товарищами, Виит успел произвести достаточно большое количество керамических изделий. И на данный момент его скульптурное ремесло находилось на 43% восьмого продвинутого уровня. Его работы варьировались от маленьких до больших различной толщины и расцветки. По мере накопления опыта в гончарном деле он пробовал всё новые и новые изделия – Чем больше тарелок и ваз выходило из-под его рук, тем меньше времени уходило на их создание, и тем более качественными они становились. Помимо этого, он делал их еще более красивыми, благодаря технике секущего ножа лунного света, придавая поверхности изделий обворожительное свечение. Созданная им керамика достигла того уровня, что каждый король захотел бы себе по крайней мере одну или две его работы» попробую сделать глазурь. Юрин тоже подключилась к работе, смешивая глазурь и занимаясь окраской керамики. Цинь, вы написали картину на керамическом изделии, созданном выдающимся скульптором Веида. Ваша слава как художника увеличилась. Художественное ремесло Юрин быстро росло, принося ей при этом обильное количество славы. Простое сотрудничество с веидом было по-настоящему большим достижением для начинающих художников. Но и самому веиду от этого была выгода. Нанесение различных красок на керамику приводило к увеличению её художественной ценности, а значит, и к повышению стоимости. Керамика, изготовленная веидом, стала действительно вполне неплохой. «А, теперь я точно смогу сорвать настоящий куш!» Керамические изделия получились элегантными и утонченными. Благодаря плавности линий и максимальной детализации даже самые спонтанные работы выходили очаровательными. «Это так интересно! Виид, пожалуйста, научи меня!» «Просто смотри, как я делаю!» «Так тоже можно научиться!» Товарищи Вида, не отрываясь, смотрели на то, как он работает, и в конце концов он вынужден был преподать им парочку базовых уроков. Когда он работал над возведением пирамиды, его друзья мало интересовались этим процессом. Но в случае с керамиком, во время работы, над которой царила приятная и даже уютная атмосфера, всё было по-другому. «Помоги мне, пожалуйста, у меня не получается!» Варен то и дело искала возможность соприкоснуться с руками Виида, в то время как Зефи изучал процесс изготовления керамики, думая о том, как это может помочь ему с девушками. «Если я потрачу всё свободное время на то, чтобы обучиться гончарному делу, то стану очень популярным среди женщин. А ещё мы можем учиться этому вместе с Юриин. С помощью керамики можно зарабатывать неплохие деньги». Мотивом Манаоя, как всегда, были только деньги. пыл и Мейрон же думали примерно одинаково. «О, это будет мой подарок для Мейрон, а я сделаю это для Пэйла». Так Виит и продолжал создавать керамику и охотиться вместе со своими товарищами. Это было очень приятное и умиротворяющее времяпрепровождение. «Мягче, мягче, не нужно так сильно давить. Старайся почувствовать её». «Вот так?» «Или нет? вид ты не мог бы сам приложить мою руку? Это помогло бы мне почувствовать, как нужно правильно все делать». Пока вид помогал Хварен сделать глиняную вазу, Саюн наблюдала за ними со стороны. Она тоже научилась делать керамику, возможно, благодаря своему острому глазу, но она с первого же раза смогла сделать вазу с узким горлышком. Действительно ли хварён нуждалась в помощи вида, поскольку у нее это плохо получалось. Или же это просто предлог? Никто из товарищей, включая союз не мог сказать наверняка. Вскоре Саюн встала со своего места и направилась в вглубь подземелья. «Кажется, у нее есть чем поживиться. Давайте убьем ее и ограбим». Обитавшие в подземелье монстры тотчас же бросились к своей предполагаемой добыче. «Дудух! Кияк! Айх!» «Пожалуйста, пощадите меня!» Монстры почувствовали на себе, что значит настоящая броня. Саюн, как правило, редко когда полностью раскрывала все свои способности, чтобы другие члены ее группы тоже могли получать опыт и прокачивать текущее значение навыков. Но сейчас она продемонстрировала полный потенциал берсерка.